Вскоре Юджин сказал Колфоксу, что настало время сообщить всем сотрудникам о его новом назначении. Я достаточно присмотрелся к делу, сказал он, и составил мнение о том, как нужно действовать. В кабинет президента были вызваны редакторы журналов, заведующие отделами и крупные работники книгоиздательства. И Колфокс заявил, что желает сделать сообщение, касающееся всех собравшихся. Делами издательства будет руководить теперь мистер Витла. которого вы здесь видите. Я предоставляю ему самые широкие полномочия, так как убедился, что он разбирается в деле лучше, чем я, и хочу, чтобы впредь вы обращались к нему за советом и руководством, как до сих пор обращались ко мне. Мистер Уайт будет по-прежнему заниматься вопросами производства избыта, мистер Уайт и мистер Витла будут работать рука об руку». Вот и все, что я хотел вам сказать. Сотрудники разошлись. и Юджин вернулся в свой кабинет. Он решил прежде всего найти специалиста по рекламе, который мог бы выполнять его указания и вести дело не хуже его. Потратив довольно много времени на поиски такого человека, он, наконец, нашел его в лице одного из служащих компании «Рикерт», о котором слышал в прошлом как об исключительно дельном работнике. Картер Хейс, энергичный мужчина, 32 лет, горевший желанием выдвинуться, охотно принял это предложение — так как увидел в нем большие возможности. Лично к Юджину он не чувствовал особой симпатии, считая, что этого человека переоценили, но все же решил поработать у него. Юджин положил ему 10 тысяч долларов в год и, наладив таким образом работу рекламного отдела, все внимание сосредоточил на своих новых обязанностях. И редакторская работа, и издательское дело были для Юджина с точки зрения организаторской совершенно новой областью. Он разбирался в них много хуже, чем в вопросах искусства и рекламы, и с самого начала допустил ряд ошибок. Первое заключалось в предвзятом мнении, будто все сотрудники издательства так или иначе требуют замены просто потому, что неудовлетворительны самые журналы. Тогда как на самом деле в издательстве был целый ряд превосходных работников. Задавленные неблагоприятными условиями работы Они ожидали только малейшего признания своих заслуг, чтобы развернуться. Вторая его ошибка заключалась в том, что не зная, какой линии придерживаться в отношении того или другого издания, он не желал прислушиваться к голосу тех, кто мог бы дать ему разумный совет. Ему следовало бы действовать из подвал, изучать своих ближайших помощников, знакомиться с их методами работы и помогать им тактичным советам. Вместо этого он решил произвести коренную ломку. и приступил к ней, даже не успев как следует оглядеться. вот редактор International Review, был уволен, так же, как и Гейлор, редактор еженедельника, к редактированию журнала «Приключения» был привлечен Безина. Надо сказать, что ни в одном предприятии такого рода нельзя добиться больших успехов сразу. Нужны недели и даже месяцы, чтобы стали заметны какие-то сдвиги. И вот вместо того, чтобы всю ответственность за тот или иной отдел возложить на своих помощников и предоставить им полную самостоятельность, лишь время от времени делая свои указания, Юджин старался вникать во все сам. Это было нелегко, и временами он запутывался, ему нужно было еще многому учиться. Зато у него возникало много интересных предложений по самым разнообразным вопросам, и это не замедлило дать свои результаты. Журналы заметно изменились к лучшему, Как только вышли первые номера, на которых сказалось влияние Юджина и его нового штата, они тотчас же подверглись самому тщательному изучению со сторон Колфакса и Уайта. Особенно Уайту не терпелось знать, в чем заключаются эти новшества, и если он не в состоянии был судить сам, то к его услугам было мнение других. Почти все отзывы были положительные к великому его разочарованию, так как он надеялся, что именно журналы дадут материал для критики нового директора. На Колфокса большое впечатление произвела решительность Юджина и легкость, с какой тот принимал на себя огромную ответственность, и он все больше восхищался им. К тому же общество Юджина доставляло ему удовольствие, и по окончании работы он частенько приглашал его к себе обедать. В отличие от Келвина он в таких случаях обычно не упоминал об Анжеле. так как, познакомившись с ней, не почувствовал к ней интереса. Очень милая женщина решила, но без блеска, не то что муж. К тому же миссис Колфакс отозвалась о ней пренебрежительно. Колфакс от души жалел, что Юджин не холост.